Тиофен, таким образом, это серобензин или серный бензин, и это описательное название данной примеси можно считать вполне удачным. Трение. Согласно первому закону движения, сформулированному Исааком Ньютоном, тело может бесконечно двигаться по прямой линии, если на него не будет воздействовать внешняя сила, которая либо замедлит или ускорит движение, либо изменит его направление. Прошло много времени, прежде чем пришли к выводу, что в реальной жизни на тело действуют такие внешние силы, которые можно и не заметить. Возьмите, например, движение хоккейной шайбы по льду. Хотя она движется по прямой скользкой поверхности, ее движение постоянно замедляется, и через некоторое время она останавливается. Если закон Ньютона верен, то почему это происходит? Ведь в ходе движения на нее не воздействует никакая внешняя сила. Однако, когда шайба движется, она находится в постоянном взаимодействии со льдом, трется об него. Небольшие шероховатости и неровности шайбы взаимодействуют с аналогичными неровностями льда, в результате чего поглощается энергия движения шайбы, и она движется все медленнее. Если бы шайба двигалась по деревянной поверхности, то она бы остановилась быстрее, чем на льду. Если по поверхности выложена кирпичом, то остановилась бы еще быстрее. Сила, замедляющая движение посредством взаимодействия неровных поверхностей друг с другом, называется трение. Сила, замедляющая движение, действует и в отсутствии трения твердых предметов друг от друга. Так двигающееся по морю судно преодолевает сопротивление воды, разрывая ее молекулы, сцепленные друг с другом. И здесь наблюдается схожая картина, как и в случае трения. Как различные твердые поверхности могут отличаться по жесткости и, соответственно, способности вызывать больше трения, кирпичная поверхность является более грубой и жесткой по сравнению со льдом, так и различные жидкости могут отличаться по густоте. Соответственно, чем гуще жидкость, тем труднее по ней двигаться. Так патока и меласса гуще воды. Эту густоту называют вязкость. Вязкостью обладают даже газообразные вещества. Поэтому при разработке моделей современных самолетов большое внимание уделяется различным способам преодоления сопротивления воздуха, который по понятным причинам называют тормоз, с минимальной при этом затратой энергии. Тригонометрия. Сумма всех трех углов треугольника равна 180 градусам. Поэтому если известны величины двух углов, то легко определите третий. В прямоугольном треугольнике один из углов всегда равен 90 градусам. Поэтому если известен еще один, то можно определить величину третьего. Более того, если известно значение всех трех углов прямоугольного треугольника, а также длина одной из его сторон, то можно вычислить и длины двух других сторон. Например, если известно значение угла «х», в расположенном на диаграмме прямоугольном треугольнике АБО, то соотношение сторон АБ и БО будет составлять тангенс угла Х, и величину этого соотношения можно узнать в специально публикуемой для этого таблице. Зная соотношение между этими сторонами, можно определить длину АБ, если известна длина БО, и наоборот. А если известны длины АВ и БО, то посчитав их соотношение, можно определить при помощи таблицы величину угла Х. Есть шесть возможных соотношений сторон прямоугольного треугольника. А четырех из них тангенсе, катангенсе, секонсе и косеконсе, говорилось в статье тангенс. Пятый это соотношение стороны АВ, противоположной углу. X и страны АО, гипотенузы. Это соотношение называется синус угла X или сокращенно синус X. По-латыни синус означает изгиб или кривую. От этого же латинского слова образовано и английское слово синеус, означающее «извилистый с изгибами волокнистый». Его использование в данном случае вызвано очевидно тем, что если изобразить графические значения синусов, все более увеличивающихся углов, то получится кривая линия, которую называют синусная кривая или синусная волна, синусоида. Соответственно, соотношение сторон BO и AO составит синус угла y и будет одновременно косинусом угла x или, сокращенно, косинус x. Здесь та же логика, что и при определении взаимоотношения между тангенсом и котангенсом, о чем подробнее говорилось в статье тангенс.